Антон Чехов Тряпка Читает Александр Алпаткин Был вечер. Секретарь провинциальной газеты «Гусиный вестник» Пантелеймон Диамидыч Кокин шел в дом фабриканта коммерции советника Блудыхина, где в этот вечер имел быть любительский спектакль, а после онова — танцы и ужин. Секретарь был весел, счастлив и доволен. Будущее представлялось ему блестящим. Он воображал, как он, пахнущий дыхами завитой и галантный, войдёт в большую освещённую залу, на лицо он напустит меланхолию и равнодушие, в походку и пожимание плечами вложит чувство собственного достоинства, говорить будет небрежно, нехотя, в взгляду постарается придать выражение усталое, насмешливое одним словом будет держать себя как представитель печати. Проходящие мимо него каваллеры и барышни будут переглядываться и шептаться. Это из редакции, не дурён. Он в Гусином вестнике только секретарь. Его дело не путать с адресы, принимать подписку и глазеть, чтобы типографские не крали редакционного сахара. только. Но кому из публики известен круг его деятельности? Раз он из редакции, стало быть, он литератор, хранитель редакционных тайн. Боже, а как действует на женщин редакционные тайны? Кохин, наверное, встретит на вечер Клаудию Васильную, он нарвит пройти мимо неё раз пять и сделает вид, что не замечает её. Когда он выйдет из терпения и первая кликнет его, он небрежно поздоровается с ней, слегка зевнёт, взглянет на часы и скажет: "Какая скука, хоть бы скорее кончалась эта чепуха. Уже 12 часов, а мне ещё нужно номер выпустить и просмотреть кое-какие статейки". Клаудия усильно поглядит на него с благоговением, снизу вверх, как глядят на монументы.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 Почему же меня не пускать, обмолвлёл Кокин. Я из редакции. Потому ты и не пускать, что из редакции, ответил толстяк, раскланиваясь с какой-то дамой. Нельзя. Секретарь шалел, точно его оглубли по голове съездили. Прежде всего, он ужасно сконфузился. Как хотите, а Густой запах Виолет де Парм, новые перчатки и завитая голова плохо вяжутся с унизительной ролью человека, которого не пускают и перед которым лакей растопыривает руки да ещё при дамах, при прислуге. Кроме стыда, недоумения и удивления, секретарь почувствовал в себе пустоту и разочарование, словно кто взял и отрезал в нём ножницами мечты о предстоящих радостях. Так должны чувствовать себя люди, которые вместо ожидаемой благодарности получают подзатыльник. — Я не понимаю, я... я из редакции, — бормотал Кокин. — Пустите. — Не верю ли нас, — сказал лакей. — Отойдитесь от лестницы, вы проходить мешаете. — Странно, — пробормотал секретарь, стараясь улыбнуться с достоинством. — Очень странно, — Мимо него с веселым смехом и шурша модными платьями одна за другой проходили барышни и дамы. То и дело хлопала дверь, пролетал попередний сквозной ветер, и на лестницу всходила новая партия гостей. — Почему же это не велено меня пускать? — недумевал секретарь, все еще не придя в себя от неожиданного реприманды и даже не веря своим глазам. Тут толстый сказал, что потому-то и не пускать, что из редакции, но... Почему же, чёрт их подери? Не дай бог знакомую увидят, что я здесь мёрзну, спросят, в чём дело? Срам. Кокин сделал ещё попытку вступить на лестницу, но его ещё раз осадили. Он пожал плечами, высморкался, подумал, опять подошёл к локэям, его опять осадили. Наверху заиграл оркестр. У секретаря затрепетало под сердцем, захватило дух от желания поскорее очутиться в большой зале, держать высоко голову и играть терпением Клавдия Васильевича. Музыка сразу воскресила и взбудоражила в нём мечты, которыми он услаждал себя весь день на вечер. "Положите!" крикнул он толстику, который то появлялся наверху, то исчезал. "От чего меня не пускают?" "Что ж, из редакции никого не пускать." — Ну, а почему же? Вы объясните, по крайней мере. — Господин Блудыхин не велел, не мое с дела. Мне не велен, и я не пускаю. Позвольте пройти даме. Ты же смотри, Андрей, из редакции никого не велел хозяин. Кокин пожал плечами и, чувствуя, как глупо и не кстати это пожать, отошел от лестницы. — Что делать? — Что делать? Конечно, самое лучшее, что мог сделать в данном случае Кокин это побежать скорее в редакцию и сообщить редактору, что дурак Блуддейн сделал какое-то распоряжение. Редактор бы удивился, засмеялся и сказал: "Ну, не идиот ли". Нашёл, чем мстить за рецензию. Не понимает, осел, что если мы ходим на его вечера, то этим самым не он нам делает это должение, а мы ему. Ах, да и дурак же. Господи помилуй. Ну, погоди же.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 Заплачено цирульнику за завивку, когда там наверху ждали Клавдия Васильно за закуски и выпивка совсем не хорошо. Ждал этого вечера 2 месяца, мечтал, готовился, думал, копен целых 2 месяца ходил по городу, нового сюртука искал, дал слово Клавдию, вдруг: "Нет, это невозможно. Тут недоразумение какое-нибудь". Где ей богу недоразумение? И в редакцию не зачем ходить. стоит только с распорядителем поговорить. Э, послушайте, обратился Кокин Толстику: "Вы позвольте мне хоть наверх пойти. Я в залу не пойду, а поговорю только с распорядителем и или с господином Блудыхиным". "Идите, только знайте, что в зал у вас и ни за что не пустят". Боже мой, думал Кокин, идя вверх по лестнице, эти две дамы, что идут, слышали его слова. Сра, стыд.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 Вам почётный билет посылают, вас в первый ряд всегда сажают, а вы пасквили пишете. Господи, да ведь послушайте. В это время за дверью послышались громкие аплодисменты и симпатичный голос книжный Рожкина, певший: "Я в ночь пред тобою". У секретаря затрепетало под сердцем муки тантала были ему не под силу. "Какие же пасквили", обратился он к даме. Положим, сударыня, в газете и были пасквили, но в чем я-то виноват? Виноват редактор, сотрудники, я-то тут при чем? Я только секретарь, на манер бухгалтера. Я совсем не писатель. Ей-богу, не писатель. Послушайте, я даже честное слово даю, что я не писатель. — Мы ничего не можем для вас сделать, — вздохнула дама.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 «Решился». <смех> «Виноватся. Я побеспокою вас. Вы... Они Симонсию приказали никого не впускать из редакции». «Да? Так что же? Я и пришел вот... Ну, я не понимаю, вы согласитесь сами, чем я виноват? Редакторы или сотрудники виноваты, их и не пускайте. Но я, честное слово, не писатель». «Ага».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 Заплакал. Это господа не критика, нет. <свят> это не критика, это личности. Придрался человек к мечу просто, чтобы насолить мне. И я я с вами согласен, залепетал Кокин, чувствуя на себе сотни глаз. Я сам всегда против ругательств, но ей-богу, ну причём тут я? Я честное слово не писатель, я секретарь. Я вам даже больше скажу, но между нами, конечно. Стой, эту писал сам редактор. Почему я скотины это говорю, подумал Кокин. Но он хороший, честный человек, если и написал что-нибудь о этой кайто, то нечаянно по легкомыслию. А вещий тон секретаря умилил Блудышина. Коммерции советник взял запугающегося Кокина. и принялся снова выкладывать перед ним свой взгляд на печать. В груди секретаря закопошились сразу тысячи чувств. Ему было лестно, что с ним откровенчает такая важная птица, как Блудыхин. Он чувствовал, что его сейчас, наверное, пустят в залу, что недоразумение уже кончено, что он опять может мечтать, но в то же время ему было страшно совестно, гнусно. мерзко он чувствовал, что благодаря своей трепичности предал себя редактора Гусиный вестник предал публично признаком их как самый последний Иуда ему бы нужно было наплевать, выругаться, посмеяться он просил унижался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 Блодыхин встряпнулся и, оставив Кокина опрометё, полетел вниз по лестнице. Секретарь постоял немного, походил, поправил галстук. Он уже ничего не ждал, не желал. Когда началось второе действие, и он подошёл к двери, распорядитель не пустил его. Блодыхин нам ничего не сказал. Нельзя.